Послесловие. Лев Семенович Выгодский, выдающийся теоретик советской психологии, с его именем ассоциируется прежде всего культурно-историческая теория развития высших психических функций. Но этой теорией отнюдь не ограничивается богатство идейного вклада Выгодского в концептуальную ткань организма психологической науки. Для адекватного понимания его воззрения на психику необходимо рассмотреть их в динамике, в развитии психологии. в непрестанном поиске новых решений. Культурно-историческая теория была лишь одним из таких решений. Сила концепции, развитых Выгодским, обусловлена их методологической основой и направленностью. Как никто другой из советских психологов его времени, Выгодский овладел методологическими принципами марксизма применительно к проблемам одной из конкретных наук. В психологии, подчеркивал он, нужен свой капитал. Его установка не на накопление психологических иллюстраций к известным положениям материалистической диалектики, а применение этих положений в качестве орудия, позволяющего изнутри преобразовать исследовательский процесс, открыть в психической реальности такие стороны, перед которыми бессильны другие способы добывания и организации знания. Эта теоретико-методологическая работа Выготского неотделима от историко-научной И дело не только в чувстве историзма, которое никогда не покидало его, какими бы предметами он не занимался. Вуггский оставил нам блестящий образец анализа истории психологической мысли от XVII века, анализ учения Декарта и Спинозы до новейшего периода, когда уже невозможно провести грань между ушедшим в прошлое и входящим в состав того, что считается нынешним состоянием науки. Последняя категория работ Выгодского относится его предисловие к русским переводам книг крупнейших западных исследователей. Рассматривая современные ему психологические течения, он вышел на позиции, представляющие новый уровень в развитии методологии научного познания, сравнительно с позициями тех, чьи воззрения подвергались критическому разбору. Познакомившись с обширным циклом работ Выгодского, в которых даётся анализ основных направлений психологии на Западе, В первую треть нашего века бихевиоризм, гештальтизм, психоанализ и другие, а также данные об общей характеристике кризисной ситуации в этой науке, читатель может убедиться, особенно после знакомства с такой работой Выгодского, как Исторический смысл психологического кризиса, в том, что его внимание приковывали такие ключевые для методологии современного научного познания вопросы, Как закономерности развития науки, ее кризисные и революционные периоды, ее социальные детерминанты, структурные преобразования, отношения между научными понятиями и фактами, методические процедуры и интеллектуальные операции и т.д. Все, что касалось науки, как особой развивающейся системы и формы деятельности, исследовалось в Игутском, соответственно, ее природе в историческом контексте. Благодаря этому знание о науке выростало из анализа мира исторических реалий, а сам этот мир выступал как внутренне связанное динамичное целое, а не как каталог сменявших друг друга во времени событий. Хотя указанные направления исследования Выгодского и трудно отделить одно от другого, ибо его теоретическое слово постоянно соотносилось с историческим, тем не менее, они имели каждая свои аспекты. Что и дало основание сгруппировать различные работы, представляющие эти направления, в два раздела. Соблюдение хронологии в построении томов позволяет лучше понять движение мысли Выгодского, направление и узловые пункты маршрута его научного поиска. Лишь в одном случае мы вступили от хронологического порядка. Исключение сделано для неопубликовавшейся прежде работы Выгодского Исторический смысл психологического кризиса. Хотя она и была написана ранее нескольких других критических этюдов, в ней дана общая картина пути развития психологической науки, намечены принципы ориентации в ее основных направлениях и нарождающихся тенденциях. Благодаря этому указанная работа может рассматриваться как синдез основных идей Выгодского, касающихся специальной, частной, производной от философской, но не идентичной ей, методологии психологического познания, являющейся верховной организующей инстанцией по отношению ко всему многообразию проявлений и форм этого познания. В следовательской деятельности Выгодского можно выделить несколько периодов, и хотя между ними нет резкой грани, каждый из них отличался характерными особенностями. Сопоставление периодов позволяет не только выявить определенную логику развития психологических идей Выгодского – Оно имеет более широкое значение, так как проливает свет на путь развития нашей психологии в целом. Как известно, первоначально его интересы были отданы психологии искусств. Годы работы над ними запечатлены в произведении Психология искусства, завершённом в 1925 году. Эта работа не издавалась при жизни автора, она опубликована впервые через 40 лет после написания. Предполагается, что Выготский не стал её публиковать из-за того, что ощущал незавершённость, недосказанность своего анализа механизмов художественного творчества и специфических функций искусства. Смотри предисловие А.Н. Леонтьева к книге Выготского Психология искусства. Москва, 1968 год. Указанные работы ставят целью решение задач психологии была и литературы веческой. В ней даётся оригинальная трактовка ряда произведений художественной литературы как в плане их построения, так и с точки зрения характера их восприятия, в объяснении которого Выготский исходил из того, что искусство является общественной техникой чувства. Психология искусства, страница 17. В свою главную задачу Выготский усматривал в том, чтобы вскрыть психологические механизмы эстетической реакции. Эта цель, по мнению Выготского, Не может быть достигнуто, когда в роли объяснительного начала процесса в создания и восприятия продукта художественного творчества выступает субъект, автор-читатель, с его своеобразным непосредственно переживаемым внутренним миром. Внутренний мир субъекта с неотчуждаемыми от него образами, мотивами, стремлениями и тому подобное должен быть по проекту Выгодского элиминирован, подобно тому, как психолог элиминирует чистую реакцию сенсорную или моторную выбора или развлечения и изучает как безразличную. Смотри, там же страницу 18. Таким образом, идея Выгодского о союзе искусства и ведения с психологией предполагала, согласно исходному замыслу её автора, коренную реформу в психологии, превращение её из субъективной в объективную, из индивидуальной в социальную. Заслуживают внимания попытки Выгодского о По новому подходу к проблеме личности и культуры, преодолеть воззрение тех, кто рассчитывал решить эту проблему, оставаясь на почве идеалистического понимания включённости человека в мир его творений. Однако реформа не состоялась. Создать объективную психологию искусства Выгодскому не удалось. Именно это обстоятельство, как мы полагаем, и побудило автора отказаться от публикации труда. содержащего ряд положений, привлекших внимание и в наше время. Прежде всего, в связи с развитием семиотики. Мысль об объективной психологии как единственном направлении, которое бы соответствовало критериям научности знания и его точности, свободы от произвольных толкований и так далее, продолжала жить в сознании Выготского, но обрела совсем иной смысл, когда он обратился от предметов культуры к реальному поведению живых существ. давшему в ту эпоху объёстным исследованиям в новых направлениях психологии: американском бихевиоризме и русской рефлексологии. Второй период в творчестве Выготского отмечается в связи с его ориентацией на исследования зависимости явлений психики от биологических механизмов поведения. Работая над проблемами психологии искусства, Выготский видел главную опасность для научного понимания психики в понятиях и объяснительных принципах Традиционная эмпирическая психология последней не была единым гомогенным образованием. В ней уживались элементы и тенденции различных систем, как материалистических, так и идеалистических. Но при всех расхождениях между её сторонниками их объединяло то, что предметом психологии, сферой, где и надлежит искать закономерные связи её явления, служит область сознания, непосредственно данная субъекту в его внутреннем зрении. И Вунд, с его представления о психологии как науке, изучающий непосредственный опыт субъекта, и Брентано, который в противовес Вунту утверждал, будто область психологии, в отличие от всех других наук, образует особые интенциональные акты сознания, и сторонники психологии способностей, исходившие из учения о способностях, как первичных силах души, все сходились в том, что факты психической жизни и по своей природе – И по своей познаваемости принципиально отличная от других явлений бытия. Преодолеть эту презумпцию непосредственной данности психического субъекту Выготский и пытался первоначально на почве объективной психологии искусства, а затем в союзе с естественной научной психологией. Вместе с тем, в эмпирической психологии наряду с указанными методологическими установками имелась сильная стихийно-материалистическая струя. которая обусловила накопление конкретных данных, касающихся своеобразия психического мира людей, а также индивидуальных различий между ними. Одним из лучших представителей стихийно-материалистического направления был русский психолог А.Ф. Лазурский. Ему принадлежала идея преобразования лабораторного эксперимента в естественный, сближавший научную психологию с жизнью, а также идея создания дифференциальной психологии. которую он трактовал как научную характерологию, имеющую важное практическое значение. В мировой науке, кроме Лазурского, никто не считал, что изучение индивидуальных особенностей людей может превратить психологию из описательной в объяснительную только тогда, когда будет установлена связь с различными сторонами деятельности тех или иных нервных центров. А. Ф. Лазурский, 1908 год, страница 73. К выводу о необходимости нейродинамического объяснения свойств личности Лазурский пришел под влиянием сотрудничества с Бехтеревым, создавшим психоневрологический институт, где Лазурский проводил экспериментально-теоретические исследования. В 1912 году Лазурский опубликовал курс лекции «Общая и экспериментальная психология». Эта книга отличалась прогрессивной направленностью, ясно выступающей по сравнению с курсами лекции «Общая и экспериментальная психология». психологов идеалистов, таких, например, как Чильпанов. Курс лекций по психологии Лазурского был переиздан в первые годы советской власти в качестве учебного пособия. Чем объяснить это обстоятельство? Почему из множества различных курсов и учебников сотрудники Московского психологического института, поставившие задачей пересмотреть основы и принципы в свете диалектического материализма, остановились на книге Лазурского? Ответ на этот вопрос содержится в написанном к книге предисловии Выгодского, подчеркнувшего, что преимущества курса Лазурского определяются отстаиванием общебиологической точки зрения на психику, рассмотрением всех вопросов психологии как проблем биологического порядка. Казалось бы, такой подход должен был стать основанием союза между представленным Лазурским вариантом эмпирической психологии и достижениями русской рефлексологии, которая ведь также последовательно придерживалась биологической ориентации. Выгодский противопоставляет естествоведу и реалисту Лазурскому, представителю объективной психологии разных направлений, прежде всего Павлова и Бехтерева. Психология сознания противопоставляется психологии поведения. Однако и объективная психология Бехтерева и Павлова тоже не может претендовать, как полагал Выгодский, на имя научной психологии, которая не возникнет ни на развалинах эмпирической психологии, ни в лабораториях рефлексологов. Страница 76. Он считает, что она придёт как широкий биосоциальный синтез учения о поведении животного и общественного человека. Смотри там же. Раздумаями о новой психологии отличается творчество Выгодского этого периода. Стало бы Характерными особенностями второго периода является признание превосходства объективной психологии рефлексологического типа перед традиционной эмпирической психологией, уверенность в том, что простым суммированием достижений этих двух направлений невозможно получить целостное учение о человеческой психике, а также в том, что новая психология будет ветвью общей биологии вместе с тем основой всех социологических наук. Противоречивость позиции Выгодского в том, что с одной стороны, его взгляды близки к Бехтеревским, а с другой, он отчетливо видит их ограниченность. Собственное позитивное решение ещё не найдено. Слово сознание ещё не произнесено. Важной вехой в плане поисков Выгодским своеобразие психической регуляции человеческой жизнедеятельности в её отличие от рефлекторных актов животных явилась его работа Сознание как проблема психологии поведения. 1925 года. По расчётам рефлексологии, как в бехтеревском, так и в павловском варианте, Выготский считал игнорирование вопроса о психологической природе сознания. В понимании специфики сознания он исходил из известного положения Маркса о том, что в процессе труда человек, прежде чем получить итоговый продукт, уже обладает образом этого продукта, образом, который в качестве цели определяет способ и характер телесных действий с существум природы. Эта общая характеристика труда направляла психолога на поиск тех механизмов, посредством которых сознательная цель придаёт человеческому поведению его уникальные особенности. Выготский, как свидетельствует его первая попытка объяснить психологическую природу сознания, критикуя ряд положений рефлексологии, В то же время оставался в пределах рефлексологических категорий. Он полагал, что сознанию должно быть найдено место в одном ряду со всеми реакциями организма. В сознании есть проблемы структуры поведения. Страница 83. Если результат, который получен в процессе труда, имелся перед началом процесса идеальный, то это означает, что субъект откуда-то должен был подчеркнуть схему будущих действий своих рук в сущством природы. По предположению Выготского, такая схема или, как он говорил, модель, рождается в системе взаимодействующих между собой рефлексов. Происходит передача одного рефлекса на другой без непременного вмешательства нового внешнего раздражителя. В организме человека непрерывно происходит незаметная для объективного наблюдателя смена одного рефлекса другим. Когда эти рефлексы провоцируют друг друга, то неуловимы не только вызывающие их внешние сигналы, но и завершающие исполнительные звенья, поскольку последние оказываются заторможенными. Не ссылаясь на Сеченова, Выгодский использует его знаменитую формулу о мысли как рефлексия, оборванном на двух третьих. Мысли же неотделимы от речи, от сопряженной с ней речи двигательной реакции. Изучение подобных заторможенных реакций с помощью объективных методов Представлял свой годскому в тот период главным путём к раскрытию тайн сознательной регуляции человеческого поведения. Ещё не оторвавшись в то время от рефлексологической почвы, Выготский тем не менее делает ряд шагов в направлении, который в конце концов привел его к коренному пересмотру прежних воззрений на роль сознания в организации поведения и управления им. Главные из этих шагов были связаны С трактовкой слова как рефлекторного феномена особого порядка, отличающегося от других актов и по характеру вызывающего его стимула, и по характеру влияния эффекторной исполнительной части этого акта на дальнейшую деятельность человека. Слово по характеристике Выгодского – обратимый рефлекс-раздражитель. Оно первично обращено к другим и лишь вторично к тому, то его генерирует, поскольку уже слово является механизмом сознания, то следует вывод о тождестве этого механизма социальным контактом. Поэтому Выготский и определяет знание как социальный контакт с самим собой. Введение слова в качестве особого раздражителя, играющего роль регулятора человеческого поведения, означало для Выготского, что вместе с речевым сигналом В управлении этим поведением включается интеллектуальный, логический момент. Это вносило существенные коррективы не только в традиционную трактовку условно-рефлекторных связей на уровне поведения человека, но также в сложившееся в ту эпоху объяснение речевых ассоциаций принципом частоты повторений. Слова, отмечал Выгодский, могут сочетаться с у закону ассоциации, но в тех случаях, когда между ними устанавливается логическая связь, результат сочетания слов-рефлексов будет решительно иным. Мы видим таким образом, что при общей рефлексологической ориентации Выготского, он акцентируя роль слова в его специфических коммуникативных и содержательных характеристиках, продвигался к новым рубежам в объяснении сознания человека, как интегрального компонента его поведения. Первый рубеж обозначился, когда отъединив слово от производимой организмом непосредственной рефлекторной реакции речевого аппарата, Выготский начал рассматривать слово в качестве особого феномена культуры. Тем самым человеческое поведение включилось в контекст культурно-исторической детерминации. Общее положение о зависимости поведения от социальных факторов конкретизируется в учении о высших психических функциях. Выготский часто называл их психологическими, которому принято отводить центральное место в наследии Выготского. Подробнее об этом говорится в вступительной статье Леонтьева, к которой мы и отсылаем читателя. Здесь же отметим, То разработка культурной исторической теории базировалась на введении в категориальный аппарат психологии понятия культурным знаки, играющим решающую роль в переходе от тричеловеческий форм поведения к специфически человеческим. В разряд культурных знаков Выготский включает не только языковые формы, но и различные носители сигнификативной функции: схемы, карты, алгебраические формулы, Произведение искусства и так далее. Эти знаки представляют собой особые психологические орудия, посредством которых индивид организует своё поведение, научается произвольно управлять им. Подобно орудиям труда, они выступают в качестве среднего члена между деятельностью человека и внешним предметом, опосредуют отношение между ними. Однако, если орудия труда направлены на объект, преобразуя его в соответственно сознательно поставленные цели, то знаки ничего не меняют в объекте, а служат средством воздействия субъекта на самого себя, на собственную психику. Благодаря знакам психологическая структура личности радикально преобразуется, приобретает качественно новый характер. То, что в дознаковый период регуляции поведения было непроизвольным, восприятие, внимание, память – становится в процессе использования знаков во все возрастающей степени произвольным. Так складываются два уровня организации психических функций. Над натуральными, низшими, непроизвольными, общими для животных и человека, надстраиваются культурные, высшие и произвольные. Появление второго уровня трактовалось выгодским как продукт общественно-исторического развития, создание особой социальной среды, под влиянием, которое человеческое существо находится с момента рождений. Воспитание как специфическая форма социального воздействия детерминирует процесс овладения ребёнком психологическими орудиями знаками, являясь первоначально внешними, независимыми от индивидуального сознания, но непременно социальными. Эти знаки усваиваются субъектом, превращаются из внешних во внутренние. Интериоризируются, обеспечивая тем самым саморегуляцию, или говоря языком Выгодского, авторегуляцию поведения. Лев Семенович Выгодский отчетливо осознавал, сколь велика для психологии, для ее будущего опасность расщепление изучаемых ее явлений на две сферы, якобы подчиненные принципиально различным закономерностям, естественно-научным и культурно-историческим. Перед его глазами была картина кризиса психологии, порождённого, как он неоднократно писал, конфронтацией так называемого биотрупного, ориентированного на науки о природе, и соцтрупного, ориентированного на мир культуры, направлений. Перед ним постоянно брежала проблема синтеза этих направлений. Кто сосредоточившись на изучении специфики инструментальных форм И функции поведения, то есть такие, где организующим началом является психологическое орудие или знак, в работе инструментальный метод в психологии Выготский решительно выступал против их отрыва от естественных, натуральных. Искусственные инструментальные акты не следует представлять себе как сверхестественные или надестественные, строящиеся по каким-то новым особым законам. Искусственные акты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 Нерсис забывает об основном векторе его поиска. Он видел опасность противопоставления высших и низших уровней организации поведения и в то же время чувствовал потребность объяснить качественные различия между этими уровнями. Главную задачу в данном случае он усматривал в том, чтобы проникнуть в механизмы возникновения психологических новообразований. Сначала Он исходит от механизм в пределах перестройки отдельных функций, например, преобразования непроизвольной памяти в произвольную, механической памяти в логическую и так далее. В дальнейшем он оценивает такой подход как недостаточный для объяснения закономерностей развития психики. Он выдвигает положение о том, что именно благодаря психологическим орудиям в ходе исторического формирования человеческого поведения изменяются межфункциональные связи и отношения, формируются межфункциональные системы. Вяснение того, как складываются и преобразуются эти системы, выступило в качестве новой задачи психологического обследования, которую Выготский попытался решить прежде всего на наиболее близкой ему проблеме в взаимоотношении между мышлением и речью. Но здесь в его психологических воззрениях Наметился поворот, связанный с тем, что речь выступила в качестве фактора, который регулирует не только мыслительный процесс, но и деятельность сознания в целом, как специфическую человеческую форму психики. В новом ракурсе выступил вопрос об отношении сознания к поведению, вопрос, стоящий в центре интересов Выгодского с тех пор, как он в поисках пути построения объективной психологии перешёл от изучения статических реакций к пояснению возможности которое открывает в плане научного познания психики рефлексологическое направление. Сначала он выделил особую роль речевого рефлекса, отличного, как помнит читатель, от остальных рефлекторных реакций и со стороны стимула, и со стороны исполнительного двигательного звена. Затем слово, трактуемое в качестве одной из главных разновидностей культурного знака, приобрело значение психологического орудия. вмешательство, которое превращает наряду с другими знаками натуральный непроизвольный психический процесс в произвольно управляемый или точнее самоуправляемый. Попытка понять характер взаимодействия различных психических процессов побудила Выготского задуматься над инструментальной ролью слова при формировании функциональных систем. Но по-прежнему оставался загадочным вопрос о носителе, так называемом хозяине этих систем. единым психическом субстрате, в котором укоренены восприятие и память, чувство и воля. Предполагалось, что таким так называемым субстратом на уровне человека является сознание. В следующий период в научных исканиях Выгодского связан с дорождавшейся у него программой изучения сознания как системного и смыслового образования. Теперь он определяет разрабатываемую им область как... вершинную психологию, которая противостоит двум другим поверхностной и глубинной. Под поверхностной подразумевалось всё многообразие школ и направлений, исходящих из постулата о непосредственной данности психических феноменов переживающему их субъекту. Тем самым психология выступала в качестве описательной или, как говорил Выготский, воз зрительной науки, ограничивающей свой предмет другим явлений, обнаруживаемых внутреннимзором, так называемым воззрением субъекта при искалжении этого взора по поверхности сознания, как своего рода калейдоскопа образов, актов, гештальтов и тому подобное. При таком подходе явление отождествлялось с сущностью, иначе говоря, психология оказывалась в позиции противоположной установкам других наук, видящих свою задачу в том, чтобы за поверхностью явлений скреть закономерности, которым они подчинены. В отличие от подобной так называемой поверхностной психологии, так называемая глубинная психология, психоанализ, стремились проникнуть за ширму сознания в сферу действия подспудных и иррациональных сил. Она отводила ключевую роль бессознательному. Что касается трактовки сознания как такового, то здесь её позиция ничем не отличалась от так называемой поверхностной психологии. в сознании идентифицировалась так называемая внутренняя сцена, на которой сменяют друг друга различные феномены. Поэтому оно оказывалось лишённым собственной качественной характеристики и выступало как нечто неизменное, неразвивающееся. В противовес так называемой поверхностной психологии, новая концепция сознания, разработка которой стала для Выготского главной задачей, предполагала выход за пределы непосредственного данного, но не в сферу бессознательной психики, а к принципиально иному психическому механизму, который определяет являющееся внутреннему взору субъекта. Выготский называет этот механизм функциональной системой. Это понятие, появившееся впоследствии в нашей психологии в связи с новыми физиологическими подходами, задолго до того, утверждалось Выготским в качестве специального психологического Оно предполагало коренной пересмотр традиционного понимания функции, понимания, восходящего к экспридливо, подчёркивал Выгодский, к древней психологии способностей. Психический так называемый организм мыслился по типу телесного, и подобно телесным функциям представлялись способности души: восприятие, память, мышление и тому подобное. Слабость функционализма Выгодский усматривал в том, Что он не мог объяснить характер отношения между функциями, проблема системы, а также отношение функции к внешнему явлению, проблема интенциональности, направленности на внеположный сознанию объект и к образу этого явления, каким оно переживается субъектом, проблема значения. Выготский намечает несколько направлений для преодоления слабости функционализма. Взамен функции сознанию он предлагает говорить о его деятельности. Эти деятельности осуществляются неразрозненно, но во взаимосвязи, которые образуют функциональную систему как динамичное целое. Динамичное значит изменчивое, развивающееся. Развитие системы, ее история, таков еще один важнейший принцип, выдвинутый Выгодским. Примечание. Понятие развития системы было совершенно новым. Его новизну легко уловить, сопоставив с трактовкой системности в гештальт-психологии сфотографии. который принцип развития был чужд. Преимущества подхода Выгодского отчётливо видны при сопоставлении с некоторыми современными вариантами так называемого системного подхода, не способного постичь связь системности и историзма. Не безинтересно заметить, что в ту же эпоху физиологической науки понятия о фундаментальной системе и об истории системы разрабатывал А.А. Ухтомский. Мне сведения о том, был ли знаком Выготский с этими разработками. Конец примечания. Организующим принципом развития сознания выступает его особая структурная единица, которую Выготский обозначил термином значение. Не образ, не переживание, не акт, как в прежних представлениях о сознании, а значение. Идея, согласно которой органичным компонентом индивидуального сознания является значение, влекло за собой далеко идущие последствия. Среди нами один из тех поворотных пунктов, который отделял предшествующий период творчества Выгодского от того, который мы сейчас рассматриваем. В старых работах отмечал он: "Мы игнорировали то, что знаку присущее значение. Мы исходили из принципа константности значения, выносили значение за скобки. Если прежде нашей задачей было показать общее между так называемым узелком и логической памятью. Теперь наша задача заключается в том, чтобы показать существующие между ними различия. Проблема сознания, страница 158. Так называемый узелок это знак. Правда, это так называемый культурный знак, и в качестве такового отличный от сигнала раздражителя, как регулятора поведения, напрядче человеческом уровне. Но функция знака в качестве носителя предметного значения в системе культуры в период разработки культурно-исторической теории по признанию самого автора этой теории выносилась за скобки. Это естественное препятствовало выявлению той специфической качественной характеристики сознания, которую не могли получить его предшествующие исследователи и тем самым объяснению сознания с позиции системности и историзма. Какую перспективу открывала идея о том, что ткань сознания построена из значений, что именно в сфере значений, а не знаков, действуют факторы, которые изменяют межфункциональные отношения. Тезис о том, что значения, в отличие от знаков с одной стороны, от понятий в качестве логических форм с другой, трансформируются в процессе индивидуального развития субъекта, вносил в психологическую интерпретацию сознания идею чрезвычайной важности Он намечал новые перспективы исследования сознания, соответственно замыслу построения так называемой вершины психологии. Как и в так называемой глубиной психологии, фрейдизм и другое, в феноменах, непосредственно выступающих перед субъектом, в поле или потоке его сознания, усматривалась не первичная данность, а производная механизмов, в которую можно проникнуть лишь опосредованно, скрывая недоступные интроспекции пласты. Но если так называемая глубинная психология искала эти пласты в квазибиологическом подполье, то Выготский исходил из того, что его новый подход обнажает не, так сказать, глубины, а вершины личности, её интимные связи с надиндивидуальным миром, развивающейся человеческой культуры. Ведь значение неочленимо от слова, хотя и не идентично ему, а слово как компонент языка концентрирует в себе богатство социального развития его творца-народа. Слово живет в общении и благодаря ему, подчеркивает Выгодский в своей новой программе, отвечая на вопрос о том, что движет значениями, что определяет их развитие, становится возможным сотрудничество со знаниями. На этом оборвался последний период исканий Выгодского в области теоретической психологии. На идеях огромную перспективность которых ощущаешь через полсталетия с особой остротой, быть может даже вещь, чем в те времена, когда они роились в ещё незрелой, незавершённой форме в голове их генератора. Когда психология заявила о себе как о самостоятельной науке, она претендовала на то, чтобы быть наукой о сознании. Но, как показал Выготский, определяя себя как науку о сознании, психология о сознании почти ничего не знала. Разве можно было считать имеющими серьёзное научное значение её выводы о тождестве непрерывности, ясности сознания? Эти выводы назывались законами, но их формальный характер был очевиден. Перед психологией стояла задача объяснить скрытые от самонаблюдения объективные механизмы построения и развития сознания как функциональной системы с содержательными компонентами, которые являются особыми единицами значения, соотносящие субъекта с миром культуры и созидающими этот мир в процессе общения людьми.